Глава шестая. Останется лишь один. Художественный фильм «Горец». Утром совершенно не хотелось вставать. Не просыпаться, а именно вставать. Было лень, а еще больше не хотелось идти в гимназию. Мало того, что учеба эта, будь она неладна, не особо мне и нужна, так еще и агрессивные детишки, которых хлебом не корми, дай подраться. Хотя все чаще и чаще я замечал, что иногда и сам начинаю себя ассоциировать с подростком. Тут и гормоны виноваты, да и так до конца похожая исчезнувшая личность Маркуса. Да и, а ладно, пора вставать. Помимо школы мне сейчас еще и с новыми охранниками знакомиться, которые, если верить Сильнову, являются полностью подконтрольными мне людьми». За завтраком в столовой собрались все в том же составе, что и вчера вечером. Только еда была попроще, да спиртного не было. Ну и Васька выглядела не такой жизнерадостной. Видимо, головка Бобо. Кстати. «Вась, а где приглашение к княгине?» Спросил я уковырявшейся ложкой в каше сестры. «А зачем тебе?» Хмуро посмотрела на меня девушка. «Если ты не забыла, то в нем помимо нас еще два адресата. Надо бы им показать?» «Так расскажем», — буркнула боярышня и с недовольным видом отодвинула от себя тарелку. Тётерин обратился я к ключнице, — «налей ей кофейку, а то смотреть больно». «Уж лучше рассольчику», — не согласилась со мной женщина. «Не, не надо рассолу», — почему-то позеленела Васька, «лучше кофе». «Глупая ты», — хмыкнула Ирина, но встала из-за стола и завозилась у плиты. «Так где приглашение?» — вернулся я к прежней теме. «Да зачем оно тебе?» — вскинулась Василиса. «Думаешь, так не поверят?» «Могут и не поверить». «С чего бы?» — удивилась сестра. «А ты не забыла, кто у нас Ханна?» — усмехнулся я. «А кто?» — начала говорить девушка, но резко замолчала и хлопнула себя ладошкой по лбу. «Точно! Ох, ё! Интересно-то как! И почему же я раньше-то не додумалась?» «А кто у нас Ханна?» – заинтересовалась Эльза, и Егор кивнул, присоединяясь к вопросу. «Если верить слухам», – заговорила Василиса, причем с таким довольным видом, что остается лишь удивляться, куда делась похмелье, то Ханна Кискер – внебрачная дочь князя. «Какого?» – не поняла немка. «Нашего? Какого еще?» «И получается, что княгине есть сестра сводная. Вот только раньше она Кискер игнорировала, насколько я знаю». «А откуда ты это знаешь?» – заинтересовался теперь и я. «Так слухи», – пожала плечами девушка. «В гимназии все на виду, каждый про кого-то что-то да знает. А что знают двое, знает и порося». «В смысле ты?» – хохотнул я. «Маркус», – угрожающе прошипела Василиса, но не договорила, так как именно в этот момент Ирина поставила перед ней большую кружку с кофе. «Ладно, ты тут пей, а я пойду с бойцами познакомлюсь, да узнаю, что там у них к чему», произнес я, вставая из-за стола. «Егор, ты со мной?» «Ага», — тоже поднялся воин. «Тогда пошли. И да, Васька, не забудь приглашение». «Кошку так свою называть будешь», — как всегда разозлилась боярышня, но потом все же буркнула. «Не забуду». Мы с Егором вышли из дома, прошли 10 метров до соседнего домика и, не стучась, вошли в калитку, кстати, не запертую. Я даже успел удивиться, что же это за охрана такая, если сама себя не охраняет. Но нет. Стоило только пройти во двор, как откуда-то со стороны выскочил совсем молодой незнакомый мне парень и гаркнул. «Здрав будь, боярич!» «И тебе здравствовать, воин», — степенно ответил я. «Как вы тут, устроились?» «Так точно!» – вытянулся в струнку боец. «А остальные где? Спят еще?» «Как можно, боярич?» – искренне возмутился паренек. «Мы же и позавтракали даже. Сейчас все к походу готовятся, а я тут, на страже». «К какому еще походу?» – удивился я. «Ну так это...» – отчего-то смутился боец. «Тебя в гимназии провожать и охранять? Всеми, что ли? Так точно?» «Так...» – протянул я, представив себе такую картину – «Мало того, что Егор с Эльзой со мной поедут, так еще и половина отделения солдат. Вот в гимназии-то удивятся. Подумают, что я хочу ее штурмом взять. Отставить. Кто у вас старший? Есть такой?» «Так точно!» — снова гаркнул воин. «Десятник Михалев, Михаил Владиславович. Зови, хотя стой. Скажи ему, пусть личный состав построит. Знакомиться будем». «Слушаюсь!» — бухнул себя кулаком в грудь боец и убежал в сторону дома. правильно боярич, прячу улыбку сказал егор так их пусть службу сразу понимают будешь ехидничать я и тебя построю пригрозил я так точно боярич, вытянулся в струнку зареченский разрешите выполнять выполняй клоун рассмеялся я ждать долго не пришлось буквально через минуту на улицу вывалились все шестеро, отданных в моё распоряжение охранников хотя вывалились не совсем то слово Хоть и выбежали они довольно хаотично, но моментально выстроились в одну шеренгу, да и экипированы оказались полностью, то есть броня в виде кольчуг, на поясе мечи и кинжалы, за спиной небольшие каплевидные щиты, орлы, хотя скорее орлята. Парни все как один оказались молодыми, чуть старше Маркуса, то есть лет 18-19, и командовал ими такой же зеленый командир. «Становись!» Равняйся, Смирно!» — голосил он на всю Ивановскую. Убедился, что все построились и приняли бравый вид, и, повернувшись ко мне, доложил. «Воинское подразделение в составе шести человек, по твоему приказу, боярич, построено, старший десятник Михалев!» «Вольно!» — скомандовал я, стараясь сдержать улыбку. «Прямо смотру генералу устроили. Интересно, они и в самом деле такие служаки или придуриваются?» Хотя, если судить по первому бойцу, что встретился мне у входа, то очень может быть, что такие и есть. «Вольно!» — продублировал мою команду Михалев. «Так, десятник, слушай мой приказ. Ты и еще вот этот боец, — я указал пальцем на первого воина, — едут со мной в гимназию, а остальным остаться в расположении дома и наладить быт». «Слушаюсь!» — гаркнул десятник, но тут же попытался спорить. «Только у нас приказ от боярина сильного тебя всеми охранять, боярич». «А приказ слушаться меня во всем у вас есть?» – спросил я. «Так точно?» «Тогда выполняйте. Не хватало еще, чтобы за мной целая толпа солдат таскалась. В общем, пять минут на сборы у тебя, десятник. Жду на улице. Слушаюсь. Пошли, Егор». «Слушаюсь», – гаркнул воин и присел, уворачиваясь от подзатыльника. На улице, хоть мы и были в гостях у солдат совсем недолго, уже ждал экипаж, в котором сидели Эльза и Васька. Причем последняя с очень недовольной мордашкой. «Ну мы едем?» – спросила она и протянула мне приглашение. «Почти», – ответил я, – «пять минут». «Кстати, Егор, а ты что же, не верхом поедешь?» не -е -е -е -е! отрицательно покачал головой воин. «Я лучше в пролетке, поближе, а то мало ли что». Я хотел было возразить и возмутиться такой опеке, но подумал и лишь махнул рукой. Хочется Зареченскому играться в няньку, и пусть его. К тому же это мало ли что и в самом деле может произойти. У меня в последнее время не жизнь, а сплошное приключение. Куда не пойду, обязательно кто-нибудь постарается мне или морду набить, или и вовсе к працам отправить. Причем ладно бы чужие, так нет, основная опасность как раз от своих и происходит. от Деминах, и будь в этом мире немного другой жизненный уклад, то я бы уже давно свалил куда-нибудь в другой город, подальше от такой родни. Михалев с бойцом появились даже раньше, чем я ожидал, похоже, что лошадки у них уже были оседланы. И я такой предусмотрительности обрадовался. Молодые-молодые о молодые, службу знают, по крайней мере десятник точно. Они прогротцевали на коняшках с обеих сторон экипажа и замерли чуть впереди. Причем у меня сложилось такое впечатление, что явно красуюсь на публику. То ли передо мной, то ли перед Эльзой и Василисой. «Поехали, Кондратий», — произнес я. «Больше никого не ждем». Ага, кивнул кучер и неожиданно заорал. «Но, кобылы! Пошли, пошли!» «Да ты чего делаешь, Широт? Аж подпрыгнув от неожиданности, завопила Васька. «С ума сошел, что ли?» «Прощи, не прошу, боярышня», — не поворачиваясь, — втянул голову в плечи Кондратий и неожиданно добавил «Атмосферой навеяло». По дороге в гимназию каждый думал о чем-то своем, поэтому ехали молча. Лично я смотрел по сторонам на места издания, мимо которых мы проезжали, и размышлял о привратностях судьбы. Ведь, по сути, еще совсем недавно я был молодым архимагом, который только-только выпустился из школы. Впереди маячили великолепные перспективы, и все казалось простым и предсказуемым. Ровно до той поры, пока не встретил дохлую эльфийку, точнее вначале-то она была живой, но из-за своей упертости очень быстро перешла в разряд мертвых. И вот я еду в какой-то тачанке в компании людей, обладающих сверхспособностями, да еще и по улицам другого мира. Ах да, совсем забыл, тело у меня в данный момент тоже чужое. И куда гадкий бог Торсон законопатил мою родную тушку, неизвестно. И вообще этот бог оленеводов как меня сюда вселил, так и пропал. «Стань самым-самым», — сказал он. «Кем самым-самым? Самым-самым бояричем? Или самым-самым стихийником?» «Нет, так-то понятно, что надо стать самым сильным в этом мире. Но черт подери, даже если я полностью восстановлю все свои способности», не факт, что буду сильнее того же Иван Васильевича, а ведь в этом мире существуют еще и такие монстры, как владыки, и сколько их всего до неизвестно. Они веками передают техники по наследству, а я и раньше был всего лишь недоучившимся архимагом. Почему недоучившимся? Да потому, что настоящие архимаги учатся веками, а у меня от архимага была лишь сила. Как я сейчас понимаю, во время учебы меня прогнали по верхам экстернам и выпустили в большой мир ловить мертвых эльфиек, и в принципе этого должно было хватить, но увы. Так что на быстрое возвращение в свое тело можно не рассчитывать, да и на медленное тоже. Нужно жить, учиться, становиться сильнее и мудрее. До такой степени сильнее, чтобы можно было самостоятельно торсуну глаз на жопу натянуть. И ведь это возможно. В школе нам рассказывали про настоящих архимагов, которые могли потягаться с богами. Вот к этому и буду стремиться, а родное тело, ну если Торсон его сразу же не уничтожил, то когда-нибудь я и обратно. Почему-то до меня только сейчас, вот именно в данный момент, дошло, что этот новый чудный мир теперь стал моим. Надолго, если не навсегда. А значит, нужно взять от него все, в том числе пользоваться помощью других богов. Жива, если придется, то и Локи. Да и от уроков Бьерна я зря отказался. Силой силой, а хорошее владение мечом еще ни одному боярину не мешало. «Марк, ты чего?» – толкнула меня в бок локтем Василиса, вырывая из размышлений. «А, что?» – удивленно посмотрел я на боярышню. «Ты чего так напрягся?» – спрашиваю. Сидишь, кулаки сжал и смотришь на кучера. Ну, прикрикнул он на лошадей, чего? Не убивать же теперь. «Да не обращай внимания», – задумался, – отмахнулся я. И добавил, обращаясь к явно напрягшейся спине Кондратия, «Никого я убивать не собираюсь». «Благодарствуй, боярич», немного расслабившись, произнес кучер, а то прям-таки неуютно было, словно вот-вот кинжал в почку воткнут. «А почему именно в почку?» – удивился я. «А куда же еще?» – в ответ удивился Кондратий и даже повернулся ко мне лицом. «В почку ведь самое то Кучер бить, раз и готов, и ответить не успеет». Будь он хоть седьмого рангу, болевой шок. Понятно, буду знать. Немного растерянно покачал я головой. Да не за что. Может, когда и пригодится. Лишь бы хвала бил богу не на мне. Приехали почти, изрекла очевидную истину Эльза. Но надо признать, что довольно своевременно. А то со всеми этими мыслями о прошлом и будущем, на которые еще и философское учение Кучера о способе убийства ему подобных наложилось. Я как-то выпал из реальности. «Ты, Марк, после занятий не убегай никуда», — строго велела мне Василиса. «Да я вроде и не собирался», — ответил я. «И поинтересовался, а что такое?» «Нам еще по магазинам идти», — пояснила сестра. «Тебе костюм купить надо, а мне платье. Пошить уже не успеем, скорее всего». «Да у меня вроде был какой-то костюм», — нахмурился я, пытаясь вспомнить содержимое своего гардероба. «Ага, для детских утренников», — усмехнулась Васька. «Ты, Марк, не забывай, что не куда-то там, а к княгине на прием идешь. Тут хороший костюм надо, ну или мундир качественный, а у тебя ни того, ни другого, да и не налезут на тебя старые вещи. Ты, несмотря на то, что в больничку от отчего-то вырос заметно, да и в плечах раздался. Вон форма того и, глядишь, по швам пойдет, и брюки кратковаты». «Серьезно?» – удивился я и повел плечами, проверяя правдивость слов боярышни. «Ну а так-то да, жмет заметно. А чего же ты раньше молчала?» «Да проверить хотела, насколько вы, мальчишки, ненаблюдательные», – ехидно улыбнулась Василиса. «Да и забавно за тобой таким наблюдать». «Боярич, мы тут на стоянке ждать будем», – вклинился в наш разговор Егор. «И надо признать весьма вовремя, а то я уже злиться начал». «Все-таки Васька та еще, боярышня». Эксперименты она на мне решила ставить. «Я виноват, что ли, что еще не до конца привык к этому телу?» «Ну да, где-то одежда, и чего?» «Я вообще думал, что это стиль такой, по местной моде». «Хорошо, Егор», — кивнул я войну и, выпрыгнув из экипажа, направился в сторону гимназийских ворот. «Эй», — окликнула меня Васька, «а мне руку подать?» «Бог подаст», — буркнул я себе под нос и прибавил шаг. «О, Маркус! Здорово!» – перехватил меня у входа Витослав, который умудрился очень неожиданно выскочить откуда-то из толпы учащихся. «Ты, я смотрю, снова с охраной?» «Что поделать?» – состроил я унылую гримасу, отвечая на рукопожатие друга. «Я же ведь цельный боярич могущественного боярского рода!» «Ага-ага!» – согласно закивал Большаков, очень ехидно при этом ухмыляясь. «А чё не так?» – вскинув голову и расправив плечи, спросил я. «Все так», — не прекращая улыбиться выставил перед собой руки парень. «Нет, ты скажи», — продолжил дурачиться я, «может, ты не согласен с моим величием?» «Согласен, конечно, ведь у такого величественного человека, как я, должны быть не менее величественные друзья, вот. Но нам, твое величие, надо спешить в классы, занять места где-нибудь на последних партах». «Зачем?» «История, Маркус, история», — по слогам повторил Витослав. «А от историка надо держаться подальше». «Твою же кошку!» Резко остановившись, хлопнул я себя ладонью по лбу. «Ты чего?» – удивился Большаков. «Доклад!» а? А, вспомнил друг и неуверенно добавил. «Ну, может, пронесет?» Не пронесло. С урока гадкий историк меня снова выгнал. Еще и неуд поставил. Так что весь первый урок я прослонялся по гимназии в одиночестве. Идти в библиотеку и что-то там изучать совершенно не хотелось. Вот и бродил, одновременно и изучая, и вспоминая школьные коридоры. А вторым уроком была музыка. Нет, реально музыка. Что-то такое вчера Васька по пьяному делу упоминала, но в тот момент я решил, что она бредит. Оказалось, что нет. И порывшись в памяти Маркуса, я вспомнил, что действительно был у него такой предмет. Аж целых два раза за учебную неделю. Он там мучил аккордеон с подачи преподавателя, которому этот музыкальный инструмент был особенно люб. Сам преподаватель, кстати, брал вынужденный отпуск по семейным обстоятельствам и только-только из него вышел. Именно поэтому во все предыдущие учебные дни музыки не было. А тут на тебе! И снова не пронесло. Примерно на середине урока Боголюб Александрович, а именно так звали музыканта, вызвал меня на сцену. То есть, к специальному стульчику, рядом с которым стоял Пюпитр. Так мало того, что вызвал, он еще и играть меня заставил. И вот тут получилось забавно. У Маркуса, оказывается, был очень хороший музыкальный слух. И аккордеон он не просто мучил, а даже мог выдавать на нем мелодии, которые раньше слышал. Но вот с нотной грамотой у него была беда. Не давалась она ему, хоть ты тресни. Я же в отличие от него ноты знал. Спасибо маме, что в свое время отдала меня в музыкальную школу на фортепиано. Учился я там недолго. Выяснилось, что музыка не совсем мое. Да и не нравилось мне такой фигней в детском возрасте заниматься. Скучно. Но ноты выучил, и оказывается, где-то в подкорке мозга они так и лежали никому не нужными. Я уже и про эти самые занятия музыкой забыл. А вот глянул в нотную тетрадь и все вспомнил. Так вот, насчет забавного. Аккордеоном, в отличие от Маркуса, я не владел, и на просьбу преподавателя сыграть выдал набор ужасных звуков. Мне даже показалось, что Боголюб меня сейчас этим самым пюпитром и от*****, но, к счастью, не успел. Поняв, в чем дело, я решил попробовать отпустить свое сознание. Несколько вдохов-выдохов, и я в состоянии медитации. И вот тогда Маркус заиграл что-то из того, чему учился до моего вселения. «Отлично, отлично», — сдержанно похвалил преподаватель, когда я закончил. А потом хитро на меня посмотрел и, подхватив со стола нотную тетрадь, поставил ее на пипитр. «А теперь сыграй-ка эту композицию, Демин». «Вот тогда-то я и выяснил, что помню ноты. Но помнить-то их я помнил, а вот воспроизвести не мог. Тут либо-либо получалось, либо ноты, либо аккордеон. Короче, за оставшееся до конца урока время я чуть с ума не сошел». на пару с преподавателем, которому издаваемые мною звуки были что серпом по причинному месту. Зато остальные ученики, в том числе и Витослав, вдоволь повеселились на нас глядя, ржали как кони до слез. «Хватит!» — не выдержал Боголюб. «Хватит, Демин! Прекрати издеваться над инструментом! Что это вообще такое? Да как ты?» Он замолчал и начал дышать, успокаиваясь. И лишь немного придя в себя и вернув лицу почти здоровый вид, заговорил снова. «В общем так, Демин, пока ты не выучишь нотную грамоту, ко мне на уроки можешь не приходить. Но учти, за каждый прогул я буду ставить тебе неут. Понял меня? Тогда прошу тебя покинуть класс. Да я же...» — хотел было возмутиться я и объяснить, что ноты знаю, но не смог. «Пошел вон, изверг!» — внезапно заорал преподаватель, указывая пальцем на дверь. И я предпочел не спорить, страшно стало, и не за себя, а за учителя. Того и глядишь, бедолагу, удар хватит. Зато следующие два урока, которыми была математика, у меня было просто отличное настроение. А Большаков на пару с Ханной и вовсе хохотали до слез, вспоминая истерику музыканта. А после математики мы втроем отправились на обед, и именно в столовой я хотел рассказать друзьям о приглашении княгини. Но сразу не получилось, странности начались еще на входе. «Подожди, подожди», – неожиданно забормотал Большаков и, схватив меня сзади за плечи, не дал подойти к раздаче. «Эй, ты чего?» – удивился я. «Я жрать хочу». «Успеешь еще», – загадочно произнес Витослав, подталкивая меня к нашему столику, а потом еще и с хитринкой в голосе добавил. «И поверь, голодным ты не останешься, герой». Ханна, наблюдая за нами, после последнего слова захихикала и в одиночестве направилась к раздаче. «Какой еще герой?» – начал злиться я. «Ты чего несешь?» «Ну а кто у нас Каганова разделал, как чернобог черепаху?» – сделал вид, что удивился друг. «И причем тут это и еда?» «Просто садись и жди!» – нетерпящим возражений тоном, – заявил Большаков. «Ну я и сел, и стал ждать незнамо чего». Но дождался только Ханну, которая помимо еды себе прихватила еще и два стакана с чаем мне и Вите. А потом еще и Василиса присоединилась. И что интересно, мой друг на нее практически не отреагировал, как в прошлый раз. То есть, ни смущения, ни удивления. Даже наоборот, шикнул на нее, когда Васька спросила, почему мы не едим. Складывалось ощущение, что он с нетерпением чего-то ждал. «Вот», — тихо, но эмоционально произнес Большаков. «Идет». «Добрый день, Боярич!» – поздоровалась со мной подошедшая красивая блондинка, которая в прошлый раз презентовала пирожки. прими не побрезгуй!» И девушка с доброй улыбкой поставила на наш стол корзинку. «А с чем пирожки?» – придирчиво глянув на нее, поинтересовался Большаков. «С повидлом», – слегка растерявшись, ответила красавица. «А чего это?» – хотела что-то спросить Василиса, но Витаслав ей не позволил, грозно цыкнув. «С повидлом это хорошо», — довольно произнес друг. «Вообще-то пирожки для Маркуса», — грозно сдвинув бровки, заявила красавица. «Он сам все не съест», — категорично заявил Большаков. «Но на то друзья и нужны». «Добрый день, боярич!» — неожиданно раздался девичий голос у меня за спиной. Повернувшись, я обнаружил там еще одну боярышню. На этот раз рыжую и зеленоглазую. Но что самое интересное, у нее в руках тоже была корзинка. «Попробуй пирожков, не пожалеешь, сама пекла». «Ага», — довольно кивнул Витослав и, выхватив у нее из рук корзинку, поинтересовался. «А с чем?» «С печенью», — с достоинством ответила рыжая. «Все, как я люблю», — обрадовался парень и схватил пирожок. «А в это время над нашим столом сгущались тучи». Блондинка и рыжая, не двигаясь с места, мерились недовольными взглядами. И, как мне кажется, дело вполне могло дойти до драки, если бы снова не раздалось «Добрый день, боярич!». И да, я получил третью корзинку с пирожками от очередной девушки. На этот раз, как выяснил Витослав, с луком и яйцом. А за последующие пять минут мне презентовали еще три корзинки, чем окончательно ошеломили». «Рассказывай!» – жуя довольно вкусный пирожок с мясом, обратился я к другу, когда все лишние девушки рассосались. «Чего?» – с довольным видом уплетая печево спросил Витя. «Ой, да не обращай ты на него внимания!» – воскликнула Ханна, видя, что я окончательно закипаю. «Тут среди боярских родов прошел слух, что ты пирожки любишь». «И что?» – не увидел я логики. «Так ты же теперь и правда герой?» – улыбнулась Киска. «Победил Каганова». А его особенно никто и не любил, слишком заносчив. А учитывая ранг, мало кто решался против него выйти. Ну а пирожки-то при чем? «Маркус, не придуривайся», — строго сказала Василиса. «И вообще мы собирались о другом поговорить». «О чем?» — заинтересовался Витослав, не прекращая уничтожать пирожки. «Подожди», — попытался поспорить я. «Потом выяснишь», — припечатала Васька, «рассказывай лучше про приглашение». а то скоро уже на урок идти, а после все разбегутся». «Ладно», — вздохнул я, понимая, что ее не переспоришь, и, вытерев руку, достал из кармана приглашение и передал Большакову. «Ого», — отреагировал Витя, ознакомившись с текстом и передавая документ Киске. «Это же... Это круто! Мы пойдем на прием к самой княгине!» «Я не пойду», — прочитав содержимое приглашения, неожиданно заявила Ханна. «Почему?» — в один голос удивились мы. «Нечего мне там делать». «Подожди, киска», – зачестил Большаков. «Не надо рубить с плеча». «Сначала все обдумай. Такое ведь не каждый день бывает, и даже не каждый год». «Все равно не пойду», – заупрямилась девушка. «Вы не понимаете. Она до этого момента вообще делала вид, что меня не существует. Про нас с мамой все забыли. Да, учебу оплатили, спасибо им. Но как князь погиб, так и все, словно нет у нас». «А тут вот приглашение, не нужно оно мне, не пойду». «Ну, насколько я знаю», — заговорила Василиса, как только киска завершила свою эмоциональную речь. «Княгиня путешествовала, и я ее понимаю, у нее ведь тоже горе. Ни до чего другого, похоже, и дела не было. А теперь вот пришла в себя, вернулась и решила наладить отношения. Не думала об этом». «А почему сразу мне не написала?» Чуть подрастеряв первоначальный пыл, спросила Ханна. «Но она же княгиня», — решил поддержать я Василису. «Кто знает, что у этих князей в голове? Тут у Боярта ни слова в простоте». «Тем более», — добавил Большаков, «пока не сходишь, то и не выяснишь, а обидеться всегда успеешь». «Ну я не знаю», — как-то совсем растерянно произнесла Киска. «Надо у мамы спросить и у деда». Но новое платье нужно в любом случае, заявила Васька. Пойдешь не пойдешь, а платье всегда пригодится. Мы вот с Марком после учебы по магазинам пойдем, на набережную». «На набережную?» – удивился я неожиданным подробностям. «Вроде как о набережной, где располагались самые дорогие магазины, раньше речи не шло». «Не вникай», – отмахнулась от меня сестра. «Да у меня и денег с собой почти нету», – предприняла последнюю попытку соскочить Ханна. «Ерунда, у меня есть», — заверил ее Витослав. «Значит, решено», — довольно заулыбалась Васька. «Кстати, там на набережной еще и выставка художников проходит, и билеты в театр можно присмотреть, Маркус обещал». «Э, чего?» — совсем офигел я, но дальше возмутиться не успел. «Боярич Демин остановился рядом с нашим столиком, уже знакомый мне наблюдатель, и протянул мне красивый серебристый прямоугольник». Вам вызов!